Маша Маша жила в небольшой коммунальной квартире вместе с соседом дядей Колей. Дядю Колю Маша знала с самого раннего детства. Не раз родители оставляли маленькую Машу с дядей Колей и его женой тетей Варей, а сами бежали куда-нибудь в театр или в кино. Маше нравилось у соседей. Особенно нравились пирожки с капустой, которые специально для Маши пекла тетя Варя. Когда Маша подросла, тетя Варя занималась с ней английским, а дядя Коля объяснял математику. Потом тетя Варя умерла, а дядя Коля остался один в огромной комнате с израстовым камином. Потом в автокатастрофе погибли родители Маши. И Маша оказалась одна, сразу в двух комнатах. К счастью, родители успели эти комнаты приватизировать — поэтому лишнюю комнату у Маши не отобрали. Комнаты ее были, конечно, не такие большие, как комнаты дяди Коли, но зато весьма уютные, окнами выходящие в зеленый двор. Одну комнату Маша отвела под родительские вещи. Когда у Маши умерла тетка и завещала ей кое-какие деньги и свою однокомнатную квартиру, Маша даже не подумала переезжать туда и оставлять дядю Колю одного. К тому моменту они с дядей Колей, можно сказать, уже практически породнились. Теткину квартиру Маша стала сдавать, а на полученное наследство в их квартире с дядей Колей затеяла ремонт. Дядя Коля все порывался подарить свою комнату Маше, но Маша упиралась. Тогда он составил завещание на на имя и отдал его ей. Все свои накопления он тоже выложил Маше на ремонт и перестройку. В процессе ремонта... Маша освободила свою вторую комнату от родительских вещей. Время подлечило Машина горе, и она уже смогла избавиться от части того, что в детстве ассоциировалось с родителями, но со временем стало просто хламом. Тогда же и было решено, что дядя Коля переберется в комнату Машиных родителей, а в его комнате они устроят общую гостиную. На кухню купили современную красивую мебель и поставили большой круглый стол, даже абажур над ним приспособили. То есть два одиноких человека объединились и стали жить одной дружной семьей. Будучи пенсионером, кошеварил в семье обычно дядя Коля, он же закупал продукты, называл себя домохозяином и очень этим гордился. Маша же после рабочего дня, проведенного в обычной ненависти к клиентам и другим агентам, Очень любила за ужином слушать рассказы дяди Коли о прожитом дне. Где и что ему удалось купить со скидкой. Как опять подорожала рыба. Насколько женскому организму полезна и необходима капуста. И кто опять покушался на Машино парковочное место. Парковочное место дядя Коля устроил Маше во дворе, под окнами. Установил там цепь с замком и бдительно следил, чтобы никто не перегородил подступы к этому самому месту. Рассказчик из «Дяди Коли» был великолепный. Из любого пустяшного события он мог сочинить такую историю, что Маша буквально валялась от смеха. Так как выходных у Маши в принципе не было, то иногда она выкраивала время, и они вместе с «Дядей Колей» отправлялись в гипермаркет на закупки. Там «Дядя Коля» деловито сновал с телегой, а Маша рассеян разглядывала стеллажи с продуктами и разной хозяйственной чепухой. Иногда на заправке Маша покупала вязанку дров, и тогда вечером они устраивали себе праздник, топили камин. Случалось такое обычно в отопительном межсезонье, когда коммунальные власти либо уже выключали центральное отопление, либо еще не включали его. Дядя Коля открывал бутылочку красного вина, и они грелись и глядели на огонь. Тогда уже Маша рассказывала дяде Коле о своих клиентах. Дядя Коля комментировал, а Маша от души веселилась. После этого на некоторое время Маша даже переставала испытывать ненависть к людям. Иногда Маше снился один и тот же сон. Дом на берегу моря. Какая-то шелестящая трава, типа высокого камыша, и белые полотняные занавески, трепещущие на ветру. Маша ходила по дому босиком, ей было удивительно спокойно. Когда Маша рассказала про свой сон дяде Коле, тот тяжело вздохнул и сказал, «Это мечта твоя сказка. А вот станет ли она былью, зависит полностью от тебя». «Ну да, осталось найти парочку неохраняемых банков», усмехнулась Маша, «и все мечты сбудутся». «Вот ты, дядя Коль, чего хочешь больше всего на свете?» «Чтобы ты вышла замуж за хорошего человека и нарожала мне внуков». Я ведь могу надеяться, что стану для них дедом. На это, конечно, ты можешь всегда рассчитывать. Маша чмокнула дядю Колю в серебристую щетину на щеке. Кто же еще дедом будет, как не ты? А вот только со всем остальным, даже при наличии неохраняемого банка, справиться будет гораздо труднее. А ты попробуй. Для начала перестань ненавидеть каждого встречного. Чего тебе мужики сделали? что ты их всех скопом ненавидишь, ума не приложу. Действительно, Маша и сама не понимала, отчего ее всегда тянет нахамить человеку, проявившему к ней хотя бы толику внимания. Ведь никакого отрицательного опыта от общения с противоположным полом у Маши не было. У нее вообще никогда такого опыта не было. В школе как-то не случилось, в университете на филологическом практически одни девчонки учились. Кстати, и подруг у Маши тоже не было. У нее был дядя Коля. Он ей и мать, и отец, и подруга. А вот всех остальных она недолюбливала. И не только мужчин. Маша терпеть не могла и женщин, включая беременных, и стариков, и детей, особенно детей. Маша считала, что человек отличается от животного тем, что с ним почти всегда можно договориться. Но женщины, особенно беременные, периодически впадали в истерику, когда разговаривать с ними вообще не имело никакого смысла. Старики отличались слабоумием, а дети в присутствии Маши обычно начинали капризничать и вести себя непотребным образом. Уж какие тут разговоры, какая логика? Отсутствие логики раздражало Машу сильнее всего. По утрам каждый день Маша обязательно посещала фитнес. Совсем не для фигуры и здоровья. Здоровьем и фигурой бог Машу не обидел. На ее фигуру пялились все завсегдатые тренажерного зала. Просто фитнес Машу всегда как-то дисциплинировал и включал в рабочий процесс. После получасовой зарядки, которую Маша считала прекрасной разминкой, она шла в тренажерный зал, где пробегала по беговой дорожке что-то вроде двух-трех километров, плюс-минус. В бассейне она никогда не плавала принципиально. Маша была абсолютно уверена в том, что бассейн – это рассадник всяческой заразы. Какие бы очистные сооружения и фильтры в нем ни не стояли, воду в бассейне меняют раз в год, это неоспоримый факт. А это означает, что люди плавают в растворе различных вредоносных бактерий и химикатов. И кроме того, вода является своего рода жидким кристаллом и обладает всеми свойствами кристаллов, то есть несет в себе информацию. Всю информацию о тех, кто в этой воде бултыхается. Ну и кому это надо? Купаться в чужой боли, радостях, победах и неудачах? Нет уж. Маше своих проблем хватает, чтобы еще на себя чужие проблемы цеплять. Поэтому Маша Иванны недолюбливала. Хоть с пеной, хоть без пены. Эффект один. Валяешься в растворе собственных переживаний, чужих косых взглядов и обид. Ну, их к бесу. В душе, под проточной водой, с себя проблемы смывать надо. Раз и готово. Однажды, когда Маша, как обычно после зарядки, наматывала на беговой дорожке свои километры, ей и позвонил этот мужик. Телефон она всегда брала с собой. «Телефон — это клиенты, это деньги, это работа, это жизнь». Поэтому Маша никогда не выключала его и не оставляла в шкафчике. Телефон зазвонил, и Маша услышала чудесный голос с легкой хрипотцой. «Здравствуйте, Маша. Мне вас рекомендовал ваш клиент Арсеньев Алексей. Меня зовут Анатолий». «Здравствуйте, Анатолий», — ответила Маша, не снижая темпы и с трудом припоминая, кто такой этот Арсеньев Алексей, — «Ну да какая разница, рекомендация, она и есть рекомендация. Раз позвонил, значит, рекомендация хорошая. Мне нужно продать квартиру». «Нужно, значит, продадим», — бодро ответила Маша. «Что я должен для этого сделать?» «Первое. Показать квартиру и документы на нее мне. Я сделаю фото и выставлю объект на продажу. А второе. Дать мне ключи, я буду показывать вашу квартиру потенциальным покупателям». «Дело в том, что я там живу». «Это хуже. Значит, придется согласовывать время показов с вами. Не смертельно договоримся». «Когда мы можем приступать к первому?» «Когда нужно?» «Вчера». Маша тяжело вздохнула и уменьшила скорость дорожки. «Вчера обычное дело. Все почему-то хотят продать или сдать свою недвижимость непременно срочно. И лучше, чтобы это было непременно вчера». «А вчера вы о чем думали? Ау!» «А где находится квартира?» Маша посмотрела на большие настенные часы. «В Купчино!» «Смогу быть у вас через полтора часа!» Маша прикинула, что этого времени ей хватит, чтобы умыться, привести себя в порядок и добраться до Купчино. Купчино Маша недолюбливала, впрочем, как и все остальные старые новостройки. Интересно, где сейчас эти советские архитекторы, понастроившие на огромных площадях однотипные серые дома, похожие на спичечные коробки? Это же сколько угроблено труда и материалов, а главное земли, ведь ценность недвижимости в первую очередь определяется местом, где эта недвижимость находится. И вот в результате, в непосредственной близости от центральных районов располагаются страшные обшарпанные людские муравейники. Как бы ни ругали современных строителей, Но возводимые ими дома все-таки отличаются друг от друга. Только в большинстве случаев располагаются они в тьму таракани. В центре и примыкающих к нему районах старых новостроек свободных земельных пятен уже практически не осталось. Будь на то Машина воля, она снесла бы к черту эти достижения советских домостроительных комбинатов и поставила бы на их место новые высотные дома, в которых хватило бы квартир и жителям снесенных домов и новоселом. «Жду вас с нетерпением». Анатолий продиктовал адрес и дал отбой. «Вот так всегда», — думала Маша, стоя под душем. «Клиент появляется внезапно». В этот день у нее никаких просмотров в плане не стояло, и она собиралась свозить дядю Колю в гипермаркет. «Ничего, может, еще успеет?» До Купчина Маша добралась неожиданно быстро и за 20 минут до назначенного времени уже припарковалась на просторном паркинге и разглядывала довольно симпатичный домик из недавно построенных. Кому-то из застройщиков удалось вписаться на бывшем пустыре. Маша сделала несколько фотографий дома и направилась к парадной. Путь ей решительно преградила консьержка и пропустила Машу внутрь, только записав ее имя и выяснив, в какую квартиру она направляется. Фотографировать консьержку Маша не стала. Такие ретивые дамочки вряд ли являются достоинством любого объекта недвижимости. Их Маша повидала великое множество. Считают себя важными персонами, суют свой нос повсюду, а в результате у них из-под этого самого носа воры выносят велосипеды и детские коляски. Консьержик Маша ненавидела особенно. Маша сфотографировала холл перед лифтом и поднялась на нужный этаж. Дверь ей открыл мужчина, при виде которого Маша перестала ненавидеть человечество. Таких красавцев Маша видела только в кино. Они там обычно изображают героев. Несмотря на позднюю осень, мужик был одет в футболку, которая подчеркивала его рельефную мускулатуру, и в длинные шорты до колен. Колени были весьма симпатичными. За ними следовали в меру волосатые ноги. Носков на мужике не усматривалось — впрочем, как и тапок, то есть по квартире товарищ передвигался босиком. «Проходите». Он широко распахнул дверь в большую прихожую. Маша вошла и замерла на коврике. «Ничего, если я вас попрошу сапоги снять?» «Разумеется, вы же босой», — согласилась Маша и стянула с себя сапоги. «Тапок у меня нет, я их терпеть не могу». «Я тоже, особенно когда приходишь куда-нибудь, а тебе дают чьи-то чужие тапки». «Поэтому я хожу с бахилами. Но если их на сапоги надеть, они иногда протекают». «Вот». Маша покрутила у него перед носом заранее приготовленными бахилами. «Не беспокойтесь, у меня чисто. Можно и без бахил». «Я смотрю, у вас не только чисто, но еще и тепло». Маша расстегнула свое роскошное меховое пальто. «Прошу прощения». Анатолий помог Маше снять пальто и повесил его на плечики в шкаф, устроенный в нише прихожей действительно квартира очень теплая у меня везде еще и теплые полы предусмотрены маша сфотографировала прихожую и вошла в просторную кухню сколько метров кухня 18 или двадцать точно не помню там в документах все есть анатолий махнул рукой в сторону пачки бумаг на обеденном столе отличненько так у вас получается не однушка а евродвушка как как евродвушка «Это когда кухня одновременно и гостиная, то есть полноценная комната». Маша сфотографировала кухню, документы на квартиру и направилась в комнату. Везде было чисто. По всему выходило, что мужчина не только красивый, но еще и аккуратный. В комнате у панорамного окна Маша замерла. С высоты двадцатого этажа открывался захватывающий вид на крыше обычного купчинского непотребства. Маша сфотографировала вид из окна саму комнату и заметила – Отличная квартира. Мне тоже нравится, согласился Анатолий и широко улыбнулся. Зачем же продаете? Удивилась Маша. Моей подруге не нравится Купчина. Маша поскучнела лицом. А чего она хотела? Чтобы у этого Бандераса да не было подруги. А что ей нравится? Для порядка поинтересовалась Маша. Она уже лютой ненавистью ненавидела эту неведомую подругу Анатолия. «Не знаю, Петроградка, наверное, она там родилась и выросла. Квартира у вас, конечно, замечательная, но за эти деньги вы себе равноценную на Петроградке не купите, разве что последний этаж в старом фонде без лифта, вход с черной лестницей и окна в колодец. Бррр! Знаете, как на Петроградке в некоторых подъездах пахнет? Такое вряд ли вашей подруге понравится». «Что ж делать?» «Сдавайте эту» а себе снять на Петроградке чуть подороже, но можно что-нибудь такое же стильное подыскать. В Машиной голове сразу же сложилось два и два, ведь при таком раскладе она получит комиссионные два раза. Она даже молниеносно перекинула, что может предложить этому красавчику на Петроградке. Конечно, в случае продажи комиссионные будут гораздо выше, но это же глупость какая-то. Такую хорошую квартиру продавать нельзя ни в коем случае. А тут метро далеко? Рядом, минут пять. «Замечательно! Сдадим в два счета!» «Ну, не знаю. Вы подумайте, а я вам пока чего-нибудь подходящее на Петроградке подыщу. Сначала же вам надо будет переехать, чтобы квартиру освободить. А если все же решите продавать, то учтите, квартира за три дня не продастся, придется вашей подруге подождать. Или все-таки к вам в Купчино ехать». Маша направилась ко входной двери. Анатолий достал из шкафа ее пальто. «Интересная, какая вещица и вам идет», — сказал он, помогая Маше одеться. Пальто у Маши было выдающееся. Легонькая, теплая, снаружи из кожи синего цвета, изнутри подбитая голубой норкой. Все это прекрасно гармонировало с синими высокими замшевыми сапогами и такой же сумкой. Маша любила принарядиться. Комплимент она пропустила мимо ушей. Да и комплимент ли это был, так из вежливости. Надо же понимать, что у такого шикарного парня... «Подруга наверняка в тысячу раз круче Маши». «Вон от такой квартиры нос воротит». «Думайте, но ну недолго. Как говорят на Уолл-стрит, деньги не спят. Пришлите мне на телефон координаты вашего почтового ящика. Я вам вышлю фотографии на согласование. Текст объявления о продаже и варианты того, что сейчас предлагается к аренде на Петроградке. Буду ждать вашего звонка». По дороге домой Маша заехала на заправку и затарилась дровами. «Отопление, разумеется, уже включили». Но ей вдруг нестерпимо захотелось посидеть вечерком перед камином и рассказать дяде Коле о встреченном ею нынче прекрасном принце. С тех пор прошло уже довольно много времени. Во всяком случае, если считать по показам, которые Маша устраивала для Анатолия на Петроградке, они пересмотрели уже кучу квартир, а подходящие так до сих пор и не нашли. Был бы это какой-нибудь другой клиент, Маша уже давно послала бы его подальше. Но это был Анатолий и она с нетерпением ждала каждого нового показа, и каждый раз в глубине души боялась, что он согласится на предлагаемую квартиру.